Прошла неделя. 14 сентября. Вторник. Сегодня меня вызвали на общее собрание. Я разбит. Сложно сконцентрироваться на обсуждаемых вопросах. За 2 недели я спал по 3-4 часа. Не мог нормально засыпать, а пару дней специально не спал, чтобы на утро не вспоминать всё заново. Во время собрания пришло СМС. Сердце застучало. Алиана пришла в себя. Я вскочил и молча убежал с собрания, не взирая на мнение отца и остальных. Расставил приоритеты. Ворвавшись в палату, увидел, что врачи силой пытаются сдержать Али. "Зачем вы это делаете?" закричал я и оттолкнув врача, принялся успокаивать Али. "Милая, всё хорошо. Я с тобой". Подбежал и обнял её. "Семель, врачи оттащили меня от Али". Я почувствовал, как сердце готовилось выпрыгнуть из груди. Аля врывалась, пыталась встать и что-то кричала. Сначала я не понимал, но прислушавшись: "Это ты виноват. Ненавижу тебя. Всё ты. Отпусти. Я всё скажу Сэму, отпусти". Она с яростью смотрела мне в глаза. Я не сразу понял, что она думает, что я Энза. "Аля, это я. Сэм. Ты меня узнаёшь, любимая? Дай мне воды". «Почему не даешь воды?» Голос Али стал тише. Я увидел, как врач вкалывает ей успокоительное. «Что с ней? Почему она так странно разговаривает?» «Я готов разнести здесь все, потому что мне не давали ответов». «Сэмуэль, она очнулась, но не понимает, где она и что с ней. Как и мы пока не понимаем, что с ней с психологической стороны». Молча я стоял и наблюдал, как Алия затихала. Но её прожигающий ненавистью взгляд застыл передо мной. От этого стало хуже. Вернувшись в апартаменты, достал бутылку, несмотря на то, что не собирался пить. Мне плохо. Хочу забыть всё, что видел. И забыл.